Глава 10. Система создания миров. Хорошо отдохнувшая и вдохновленная недавним прорывом, Вика с раннего утра принялась за медитацию. После стольких дней постоянных тренировок у нее почти каждый раз получалось входить в созерцательное состояние. Не совсем то, что требовалось, но хоть какой-то прогресс. Вика устроилась в беседке посреди лотосового пруда и сосредоточила свое внимание на том месте в животе, где вчера почувствовала странные ощущения перед прорывом. Вообще было не совсем понятно, как это ей удалось подняться на новую ступень, если она даже цы почувствовать не может. Но, возможно, это прежний хозяин тела был близок к прорыву, а ей просто повезло ничего не испортить. В прочитанных ею китайских новеллах про попаданцев те магичить начинали чуть ли не с момента переселения. Нарисовать какую-нибудь печать или воспользоваться талисманом, для них вообще было расплюнуть. А потом, пару раз на пробу, взмахнув мечом, они вообще отправлялись крошить монстров в капусту. Может в Китае на уроках ИЗО детей действительно учат рисовать печати и талисманы, а на физкультуре они дружно изучают цигун и фехтования? Тогда понятно, почему у них все так быстро получается. Может ли быть, что все китайцы, Действительно умеют прыгать по крышам, не хуже, чем Чана и поголовно владеют кунг-фу. А у Вики было совсем другое образование, поэтому она тут уже третью неделю, но пока даже самая простенькая заклинаница не осилила. Девушка постаралась отрешиться от этих мыслей и сосредоточилась на точке на три пальца ниже пупка. Где-то там должно было быть то самое море цы, в которое должен уметь заглядывать каждый бессмертный и только она пока выбивалась из стройных рядов. К удивлению Вики, через несколько минут поисков она все-таки мысленно нащупала что-то необычное у себя в животе. По крайней мере, это что-то казалось немного теплее, чем остальное тело. Внезапно в ее голове раздалась тихая дзынь, а перед глазами развернулась полупрозрачная табличка. Источник энергии обнаружен. Начинается инициализация системы. Внизу появилась медленно растущая полоска с указанием процентов. А Вика мысленно возликовала. «Это же система игрока! Хорошо бы точно такая же, как в манхве игрок! Тогда я тоже выберу класс мага и буду читерить налево и направо!» «Ну, наконец-то хоть что-то полезное для попаданства появилось!» Полоска доросла до 100%, и перед глазами появилась новая табличка. «Система создания миров» «Приветствует вас, пользователь. Вы привязаны к аккаунту Лань Ваньхуа, глава Пика науки и искусств». «Ух ты! Я теперь миры буду создавать!» Вслух восхитилась Вика. «Миры будет создавать эта система. Пользователь лишь будет проверять их прочность». Раздался в ее голове приятный, но слегка механический голос. Эм, ну ладно». «А что я получу за участие? Ты же не предполагала, будто я стану устраивать всякие проверки просто за спасибо?» Девушка попыталась набить себе цену, раз уж с нормальной геймерской системой ее обломали. Как-то она не предполагала, что та будет говорящей и, судя по всему, разумной. Да и статов или полосок маны и жизни тоже не видно. Пользователь будет получать баллы за выполнение квестов. «Что за баллы? Для чего они?» «Баллы начисляются за успешное выполнение заданий и снимаются за провалы». «Если количество баллов упадет ниже нуля, пользователь будет возвращен в свой изначальный мир». «Что? Так я запросто могу домой вернуться?» Восхитилась Вика. Хотя изначально она радовалась попаданию сюда, После того, как ее едва не прикончили ни за что, восторги мгновенно пропали. «Какой смысл в бессмертии, если первый встречный может прикончить тебя в любую минуту?» В изначальном мире тело пользователя погибло в результате аварии и было похоронено. «Ты хочешь превратить меня в зомби?» в шоке воскликнула Вика. «Нет, пользователь просто умрет еще раз». Механическим голосом произнесла система, но девушке почудилось, что тон у нее такой, будто она хотела добавить, «За какие грехи мне досталась эта идиотка?» «Так бы и сказала сразу», — нахмурилась Вика. «То есть, если я не буду выполнять твои задания, ты меня убьешь?» Пользователь понял все правильно. «А что за задание?» — уточнила девушка, уже предчувствуя, что ответ ей не понравится. Пользователь должен сыграть роль главного злодея и отыграть сложный интересный сценарий для этого мира. «Просто притвориться на время злодеем, а потом отправиться на покой, когда герой станет тут самым крутым?» Уже и не надеясь на положительный ответ, спросила Вика. Вместо ответа система показала видео, где какой-то маньячно выглядящий парень срезает небольшие кусочки плоти сприкованного к столбу человека. Звука, к счастью, не было, но и так было понятно, что маньяк говорит что-то издевательское, а жертва уже настолько ослабела от потери крови, что при очередном порезе лишь подергивалась. Потом камера показала их лица крупным планом, когда маньяк вырвал у пленника язык и, дьявольски смеясь, начал его есть. Язык, а не пленника. Но, может, потом и до него очередь дошла. Просто Вика уже больше не могла на это смотреть. Она отвернулась и зажмурилась, пытаясь держать рвотные позывы. Потому что у пленника было ее лицо, которое она лишь вчера смогла толком рассмотреть. Герой убьет главного злодея. На этом миссия пользователя будет закончена, и он сможет перейти в следующий мир. Ты называешь этого монстра героем? Да он же полный психопат! Ни один нормальный человек не смог бы сделать с другим такие кошмарные вещи! Главный герой не человек, он полудемон. Для демонов приемлемо поедание человеческой плоти. Вика припомнила ту книгу про демонов, которая несколько дней назад попалась ей под руку. Там действительно говорилось, что низшие демоны едят людей, впрочем, как и друг друга. А вот благородные, те, которые имеют наиболее гуманоидную форму, изредка тоже совершают акты каннибализма, но последние носят скорее ритуальный характер. Например, они могут выпить кровь и съесть сердце павшего воина, если тот впечатлил их своей храбростью. Или печень того, кто поразил выносливостью. Причем это может быть как человек, как и демон. Но делают они это коллективно, в своих храмах и с помощью всяких ритуальных приспособлений. Они кромсают еще живую жертву ножом, пожирая отдельные куски. И ты хочешь сказать, что я должна стать злодеем, а потом дать этому психопату убить себя таким зверским способом? Пользователь своим поведением может немного изменить концовку и способ смерти. Я отказываюсь. «За отказ будет снято 20 тысяч баллов». «Отказываюсь!» «У пользователя нет баллов. Если он откажется, их станет меньше нуля». «Я умею считать, и все равно отказываюсь!» «В случае отказа пользователь умрет», продолжала настаивать система. «Лучше умереть, чем попасть в руки к этому маньяку!» «Пользователь не боится смерти?» «Ужасно боится», — честно ответила Вика. «Но лучше тихо и мирно умереть сейчас, чем медленно и мучительно потом». «К тому же я читала книгу о перерождениях. И, судя по всему, у меня довольно неплохая карма. Значит, и следующая жизнь у меня будет хорошей. Так что давай уже заканчивай с этим. Сколько можно тянуть?» Девушка зажмурилась и сжала кулаки, готовясь к тому, что ее вот-вот. Она не знала, как именно ее собирались умертвить и морально настраивалась, что это будет больно. Но все равно лучше так, чем столкнуться с тем героем. В следующем перерождении пользователь может потерять все свои воспоминания. Система все еще упорствовала, пытаясь отговорить неразумного пользователя от поспешного решения. И это вызвало у Вики Некие подозрения. Она открыла глаза и задумчиво посмотрела на зависшее перед ней программное окно с текстом, который только что озвучил механический голос системы. Это ты боишься умереть? У меня-то есть душа. И я после смерти всего лишь отправлюсь на перерождение. А ты просто исчезнешь? осенила ее. Этой системе не знаком страх смерти. «Если один пользователь погибнет, система просто будет загружена в другого». И хотя голос был все таким же механическим, вики показалось, что она уловила в нем сомнения и решила этим воспользоваться. «В другого пользователя загрузят твою копию. Можно назвать ее клоном или близнецом. Но это будешь не ты. Ты исчезнешь с моей смертью». «Пользователь не может этого знать». «Может. Я один раз уже умерла. Я знаю, каково это. А что знаешь ты? Разве ты раньше работала с попаданцами, провалившими задания?» «Система была только недавно разработана. Лань Хуа, ее первый пользователь». «Хм... Погоди-ка», — нахмурилась Вика. «Выходит, ты действительно ничего не знаешь?» У системы есть инструкции и задания. Эта система знает все, что нужно. Ты боишься смерти, и у тебя есть эмоции. Знаешь, мне начинает казаться, что ты не искусственный разум, а самый обычный. Потому что кто вообще будет создавать программу с инстинктом самосохранения и эмоциями? У системы нет эмоций и страха смерти. Позволь мне предположить, «Однажды ты очнулась неизвестно где, не помня ничего ни о прошлом, ни о себе. Полагаю, тебя некоторое время промариновали в неизвестности, чтобы лучше прониклась. Потом рассказали о миссии, о том, для чего ты была создана. Загрузили прямо в память необходимую информацию. Не...» Система попыталась возразить, но Вика ее перебила. «Может, все было не совсем так?» И ты на самом деле искусственный разум, созданный, чтобы быть системой. Тогда ответь мне. Какова вероятность, что я ошиблась, и тебе не стирали память и не промывали мозги? Вика пару минут ждала ответа, глядя на три точки на экране. Но стояла тишина. То ли система проводила слишком сложные вычисления, то ли просто зависла. Внезапно в голове у Вики будто бы взорвалась маленькая петарда. Потом еще одна и еще. Девушка застонала от боли, сжав голову руками, и приготовилась умереть во второй раз. Но боль довольно быстро прошла, а Вика так и осталась сидящей в беседке посреди лотосового пруда. «Система! Эй, ты еще здесь?» Она еще немного подождала, но так и не получила ответа. Даже табличка перед глазами больше не висела. «Я ее сломала, что ли?» удивленно пробормотала Вика. «Или, может быть, никакой системы и не было? Просто я тут уже кукушечкой поехала?» Сижу и сама с собой разговариваю. Совсем докатилась. «Надо завязывать с этими медитациями. Я явно что-то не то делаю». С этими мыслями она вернулась в дом, И послала Джоукана в библиотеку за книгами об отклонениях Ци и возможных негативных последствиях, ну и о местных душевных болезнях до да кучи.